Глава 1. Итак, доктор, вы же знаете, о чём я собираюсь спросить. Что ходить вокруг да около? Вас что-нибудь беспокоит в этой внезапной череде смертей? Люди как-то особенно ослаблены, что их так внезапно может сразить буквально ниоткуда? Деревенский врач задумался. Надеюсь, вы не подозреваете меня как предшественника. Не успел я получить практику в вашей деревне. Как только и слышу со всех сторон про двух, как бы сказать помягче, местных сеньор Марпл. И не успел я померить ваше давление, как вы задаете странные вопросы, уважаемая сеньора Денизи. Осторожно, а то давление может повыситься от ненужных переживаний. И все же, доктор, и все же, две смерти — это не всплеск. Неужели в этой деревне всем настолько нечего делать, что высасывают проблемы из пальца? Вы же знаете, что у одной случился сердечный приступ, у другой печёночная недостаточность. Они были уже не молоды. Я придерживаюсь мнения, что эти смерти абсолютно естественны, а вы можете думать всё, что вам угодно». Можете даже придумать мне кличку. Что-то вроде «Доктор Смерть». Как вам? Но две смерти... И что? Две – это не закономерность. а естественной смерти люди, к сожалению, или, возможно, к счастью, не могут избежать. Но, доктор, мы говорим об этой неделе и предыдущей. А еще раньше, еще две смерти. Один местный, один приезжий. И того четыре за четыре недели. Можно сказать, гора мертвецов. Вы сомневаетесь в моей компетенции?» «Ни в коем случае. Я сомневаюсь в закономерности. Мне не следует разговаривать с вами на эту тему, сеньора Денизи. Тогда вам придется говорить с каждым в этой деревне. Видите ли, меня отправило к вам, так сказать, общество». «Думаю, нет никаких причин для волнений. Так и скажите обществу. Один сердечный приступ, одна печёночная недостаточность, один отказ почек и, как ни прискорбно, смертельная диарея, обезвоживание. Но не забывайте, ему было девяносто восемь лет. Нет ни одной повторяющейся причины смерти». Николета постукивала пальцем по скуле, обдумывая услышанное. «Вы уверены, что все эти смерти не связаны?» «Да, я так считаю». Врач начал терять терпение. «Вам скучно, и вы решили изобрести деревенского маньяка?» «Но тогда каков его почерк?» «Отсутствие почерка. Вот его почерк». «Сеньора, это нелепо, как и наш разговор». «Я понимаю, что статистически эта ситуация пугает после столь долгого перерыва, когда в деревне никто не умирал. Такая череда смертей. Но нельзя же ожидать, что люди будут умирать по расписанию. Например, раз в полгода или в год. Вам что, мерещится убийство? Мне ничего не мерещится». Но признайте, четыре смерти за такой короткий промежуток – это необычно. Я просто хотела немного поговорить о том, что происходит, чтобы посмотреть, может быть, ну, вы понимаете. У меня ощущение, что каждый в этой деревне после смерти должны пройти через ваше чистилище, прежде чем попасть в небесное. Вам надо разработать штамп и поставить его на гроб. Что-то вроде «Таможня пройдена!» «Зачем ты забиваешь свою голову этими глупостями, лето-денизи?» Пенелопа снова разбудила подругу чуть свет ароматом свежеваренного кофе. Николета и под одеяло с головой забиралась, и утыкалась носом в ладонь, но аромат все равно пробирался и дразнил, и будил, и кто бы устоял!» Пришлось вставать, умываться и идти на кухню. В субботу я купила кузи сыр, который собиралась намазывать на хлеб на завтрак. Но каким-то образом умудрилась потерять его по дороге домой. На прошлой неделе я полчаса искала ключи, а они были у меня в руках. Когда мой мозг не занят делом, его клетки отмирают. Я не хочу закончить свои дни, не помня, как меня зовут. Клетки твоего мозга умирают от перезагрузки, лето Денизи. Оглянись вокруг. В наших местах не надо торопиться. Все живут спокойно и размеренно. Корнета будешь? Соседка утром ходила в пекарню и нам занесла свеженьких. Николетта кивнула. «Хорошо. Я понимаю, что деревня встревожена. Можно сказать, люди умирают каждые пять минут. Я слышала, даже Дона пепина замучили вопросами. Куда смотрит Господь? Какая-то ужасная инфекция?» Я говорила с новым доктором. «Инфекции нет, и все причины смерти разные». Но люди испуганы, боятся выйти на улицу. сеньора Мария вчера сказала, что вечером натягивает одеяло до подбородка, неуверенная, что доживет до утра. И люди говорят, что привыкли от нас зависеть. Когда что-то случается, они идут к нам, как и сейчас. Они думают, что в деревне появился серийный убийца. «За последние годы здесь не так тихо, как раньше, и ты знаешь, это не хуже меня, Летто, Денизи. Но в данной ситуации какие-либо подозрения неуместны». Николетто пожала плечами. «Я знаю, что серийные убийцы встречаются очень редко, и у них всегда есть отличный способ совершения преступления». Ну, вроде убивают одним и тем же способом. У жертв есть что-то общее, какой-то ритуал. Вот именно! Я поговорю с людьми, успокою, сделаю пару звонков. Нет никаких оснований думать, что эти четверо умерли неестественным путем. Я бы чувствовала, чувствовала, что мы в опасности. Но я не чувствую. Мы не искали такой славы, но сейчас деревня думает, что все зависит от нас в плане их безопасности. И что мы можем изменить? Как сказал старый сеньор Игнацио, нам нужно взять ситуацию в свои руки и разобраться с происходящим, хотим мы этого или нет. Вот что, дорогая, я позову на ужин сирену. Мы поговорим?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 Собственно, 20 лет разницы в возрасте не способствовали общению двух учительниц на пенсии. Да и жили они в разных деревнях, которые соединяла единственная горная тропа, где они и столкнулись. Сблизившись при расследовании убийств ведьмы. О, ну, конечно же, ведьмы не бывает. Две учительницы на пенсии неожиданно подружились и решили жить вместе. Решение оказалось удачным. Николетта творила настоящие чудеса с цветами и травами, а вот готовить не умела совершенно. Итальянка, которая не может пасту варить, редчайший случай. Но у Николетты спагетти умудрялись пригореть, вода выкипеть, а кастрюля прийти в непригодность. А что поделать?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 а в статного бравого маршала-карабинера в Брандолине. А тот, совершенно непонятная история, ответил заимностью Собственно, чудеса часто встречались в их маленькой деревне среди острых выступов скал. Например, несколько месяцев назад мэром деревни выбрали ведьму. «Для этих мест вполне нормальная ситуация».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 но и на неодушевленные предметы. Заглохла машина. Женщина в черном, нежно погладит капот, прошепчет что-то, и ваше авто снова готово в дорогу. Понятно, что и без любовных зелий не обходится. Сначала отче наш потом авиамария, потом символы веры, а затем магическая формула, звучащая примерно так —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 Вернее, в Лукании, ведь местные жители называют свой регион именно так – церемониальной или обрядовой магией Лукании сотни лет. Хотите, чтобы объект воздыханий влюбился в вас без памяти? Вход ход идет капля крови из пальца, пыль, собранная в церкви и некоторые другие ингредиенты. Сопровождается всё особым заклинанием –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 Видимо, старшая Пенелопа оказалась слишком серьезной, поглощенной науками, и все досталось младшей романтичной сирене. К ней и шли из деревень Пьетропертоза и Костельмедзана. Кому головную боль вылечить, кому желчные колики снять, а кому и от несчастной любви избавиться. Дон Фабрицио, священник из местной церкви, закрывал на это глаза.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 Одного взгляда черных глаз было достаточно, чтобы человек, как на духу, выкладывал все сокровенные мысли. И не было беды, которую не развеяла бы руками и заклинаниями сирена Авельянези. Когда деревня устала от молодых и амбициозных мэров, от которых на самом деле не было никакого толку, главное, хуже бы не сделали – Люди пришли к сирене. Хозяйка Лаканды знала, когда нельзя отказать. И на следующих выборах на грудь ей легла лента в цветах итальянского флага. Изменилась ли жизнь в деревне? Прошло слишком мало времени после выборов, да и не изменений она ждала, а тишины и прежней размеренной жизни. А эта ведьма-сирена... Простите, мэр Сирена, им обеспечила. Неудивительно, что лишь она могла успокоить людей в сложившейся ситуации.